Глава тринадцатая Никто, кроме самых близких людей к Алексею Александровичу, не знал, что этот с виду самый холодный и рассудительный человек имел одну, противоречившую общему складу своего характера, слабость. Алексей Александрович не мог равнодушно слышать и видеть слезы ребенка или женщины. Вид слез приводил его в растерянное состояние, и он терял совершенно способность соображения. Правитель его канцелярии и секретарь знали это и предупреждали просительниц, что поднюдь не плакали, если не хотят испортить свое дело. Он рассердится и не станет вас слушать, говорили они, и действительно. В этих случаях душевное расстройство, производимое на Алексея Александровича слезами, выражалось торопливым гневом. «Я не могу, не могу ничего сделать! Извольте идти вон!» — кричал он обыкновенно в этих случаях. Когда, возвращаясь со скачек, Анна объявила ему о своем отношении к Вронскому и, тотчас же вслед за этим, закрыв лицо руками, заплакала, — Алексей Александрович, несмотря на вызванную в нем злобу к ней, почувствовал в то же время прилив того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы. Зная это и зная, что выражение в эту минуту его чувств было бы несоответственно положению, он старался удержать в себе всякое проявление жизни и потому не шевелился. и не смотрел на нее. От этого-то и происходило то странное выражение «мертвенности» на его лице, которое так поразило Анну. Когда они подъехали к дому, он высадил ее из кареты и, сделав усилие над собой, с привычной учтивостью простился с ней и произнес те слова, которые ни к чему не обязывали его. Он сказал, что завтра сообщит ей свое решение. Слова жены, подтвердившие его худшие сомнения, произвели жестокую боль в сердце Алексея Александровича. Боль эта была усилена еще тем странным чувством физической жалости к ней, которую произвели на него ее слезы. Но оставшись, Один в карете, Алексей Александрович, к удивлению своему и радости, почувствовал совершенное освобождение и от этой жалости, и от мучивших его в последнее время сомнений и страданий ревности. Он испытывал чувство человека, выдернувшего долго болевший зуб, когда после страшной боли и ощущения чего-то огромного больше самой головы, вытягиваемого из челюсти, больной вдруг, не веря еще своему счастью, чувствует, что не существует более того, что так долго отравляло его жизнь, приковывало к себе все внимание, и что он опять может жить, думать, и интересоваться не одним своим зубом. Это чувство испытал Алексей Александрович. Боль была странная и страшная. Но теперь она прошла. Он чувствовал, что может опять жить и думать не об одной жене. Без чести. Без сердца, без религии, испорченная женщина. Это я всегда знал и всегда видел, хотя и старался, жалея ее, обманывать себя, — сказал он себе. И ему действительно казалось, что он всегда это видел. Он припоминал подробности их прошедшей жизни, которые прежде не казались ему чем-либо дурным. Теперь эти подробности ясно показывали, что она всегда была испорченнаю. Я ошибся, связав свою жизнь с нею. Но в ошибке моей нет ничего дурного, и потому я не могу быть несчастлив. «Виноват не я», — сказал он себе, — «но она». Но мне нет дела до нее». Она не существует для меня. Все, что постигнет ее и сына, к которому точно так же, как и к ней переменились его чувства, перестало занимать его. Одно, что занимало его теперь, это был вопрос о том, как наилучшим... «наиприличнейшим, удобнейшим для себя и потому справедливейшим образом отряхнуться от той грязи, которую она забрызгала его в своем падении, и продолжать идти по своему пути деятельной, честной и полезной жизни».